Глава 12. Вечера на ферме были неспешной, приятной передышкой от дневных хлопот. Все дела замирали под пологом звездного неба. Гома садилась за свою старинную швейную машинку, ставила ногу на педаль и наполняла библиотеку тихим стрекотанием. Иногда Гома вставала, прикладывала материю к спине с холастики и либо кивала, Либо бралась за ножницы и мелок. «Что вы делаете?» — спросила я. «Мы втроём, Джек, с схоластика и я, уезжали утром за следующим ребёнком из списка Мо. Оттуда ещё за одним, а потом должны были направиться в Ванзу. Я шью запашные юбки для схоластики», — ответила Гома. «Они пригодятся ей на первое время». Девочка подняла голову, теперь она училась писать своё имя. Увидев его на бумаге, она увлеклась этим занятием. Схоластика, схоластика, схоластика. Она царапала его на каждом клочке бумаги, какой попадался под руку. Казалось, она обнаружила, увидев себя в нём, и закрепляла это с каждым написанным словом. «Это я, это я, это я». «Кажется, она устала», — сказал Джек. Он сидел за своим письменным столом и заполнял накладные. «Да, верно», — я погладила девочку по голове. «Как ты себя чувствуешь? Нормально?» Мне показалось, что у неё усталый вид. Возможно, ещё и от сознания, что для неё это последний вечер на ферме. Может, с холастикой не поняла мой вопрос, но она сняла очки и положила голову мне на колени. «Но на сегодня хватит». Гома отрезала нитку и подержала юбку на вытянутых руках, осматривая. Потом свернула её и добавила к стопке другой одежды, которую она шила для схоластики. «Я отведу её наверх. Пойдём». Она протянула девочке руку. «Тебе пора спать». «Твен де Кулала, завтра у тебя будет долгий день». Бахати протяжно вздохнул, когда они ушли. «Что такое?» — поинтересовалась я. «Здесь абсолютно нечем заняться», — простонал он. «Я уже с ума схожу от скуки, а всего лишь восемь часов. Джек, неужели ты не скучаешь по ярким огням и бурной жизни?» Джек лишь на секунду поднял на него глаза и снова вернулся к своему занятию. «Давай поиграем». «В книжные шарады», — предложила я. «Что за книжные шарады?» — оживился Бахати. «Ну, обычные шарады, но вот с ними». Я показала на полку. «Мы берем книгу и смотрим, может ли второй играющий угадать название». «Я никогда не играл в шарады вдвоем. Это глупо». «Ой, ладно тебе. Я загадываю первое». Я взяла книгу с полки, прочла название и положила ее названием вниз на свой стул. «Ладно, вот». Я подняла кверху три пальца. «Что?» «Название из трех слов?» — догадался Бахате. Я кивнула и попыталась изобразить первое слово. Взяла себя за нос, задрала его кверху и, важно, прошлась по комнате. «Нюхать!» «Ты унюхала, что кто-то напердел!» — воскликнул бахати. Я сверкнула глазами и покачала головой. Потом скинула руки и изобразила что-то огромное. «Похоже на...» — Бахати почесал в затылке. «Зарядку!» «Гордость и предубеждение», — сказал Джек, не отрываясь от накладных. Я повернулась к нему, раскрыв от удивления рот. «Правильно!» Первое слово начинается так же, как слово «гора». Я и пыталась это передать. «Ладно, твоя очередь», — сказала я Бахате. «Так кто выиграл?» — спросил он, взяв с полки другую книгу. «Думаю, что Джек», — ответила я. «Но он даже не играл!» «Неважно, начинай, Бахате». Бахате скорчил физиономию, когда прочёл название, потом отложил книгу и немного подумал. потом поднял два пальца. «Книга?» «Два слова», — сказала я. Он кивнул и свел пальцы, изображая что-то узкое. «Первое слово?» — я задумалась. «Хм, «Узкий?» — Бахати помотал головой. «Тонкий?» — Бахати кивнул. «Перехожу ко второму слову», — объявил он. «Ты не должен говорить, не нарушай правила». Он пожал плечами и неторопливо прошелся по комнате. «Прогулка?» – он тряхнул головой. Я задумалась, чувствуя, что оказалась в тупике, и только раскрыла рот, как Джек снова подал голос. «Дон Кихот!» – сказал он, так и не поднимая головы. «Правильно!» – воскликнул Бахати, показывая мне книгу. «Какого черта? Почему, Дон Кихот?» – спросила я. «Ты показал пальцами что-то узкое». Потому что тонкий и ход. Скажи эти слова, и у тебя получится тонкий ход. Это просто. Сама подумай. Вон, Джек угадал. Бахатя сиял. Я взглянула на Джека. Теперь он что-то писал. Но я заметила, что уголки его губ загнулись кверху. Нет, я подошла к нему. Я не верю. Что-то тут не так. Джек положил ручку и сел, глядя на меня голубыми, как незабудки глазами. «Что ты сказала, Роддл?» «Не знаю, но тут какое-то жульничество, и мне это не нравится». Я сердито прищурилась, схватила свою книжку и направилась к двери. «Ты куда?» — крикнул он мне вслед. «Боже, этот голос! Когда я слышу его, у меня возникает желание пойти прямо к нему в спальню». «На веранду!» — с мистером Дарси, — ответила я. «Я любила посидеть в конце дня на качелях с хорошей книжкой». Моё свидание с мистером Дарси только началось, когда появился мистер Орден с одеялом в руке. «По-моему, оно тебе пригодится», — сказал он. «Сегодня холодновато». Я игнорировала его и не поднимала носа от книги. «Угу, воздух морозный, точно». Качели скрипнули, когда он сел рядом со мной. «Ладно, я объясню тебе», — проговорил он, когда ему надоело слушать стрекотание цикад. «Кроме тебя эти книги никто не трогает. Все стоят на своём месте. И я сразу могу сказать, какую книгу выбрала ты или Бахати. Я ещё немного поглядела в книгу. Потом взялась за кончик одеяла, которое принёс Джек, и натянула себе на колени. Кажется, Джек улыбнулся, и я тоже, но совсем чуточку. Книжные черви ценят такие вещи, когда человек знает свои книжные полки и где какая книга стоит. «Ох, мой дорогой, дорогой Дарси», — подумала я, — я влипла, по уши влипла. Раз даже ты не можешь завладеть моим вниманием. у Меня захватывает дух каждый раз, когда я прохожу мимо его двери. По моей коже каждый раз пробегает ток, когда он садится рядом со мной. Я захлопнула книгу и бросила взгляд на лунный серп. Он висел среди россыпи звезд, и его орел ярко выделялся на угольно-черном небе. Я боюсь, Джек. Чего? что никогда не буду чувствовать кому-то другому того, что чувствую к тебе. «Завтрашнего дня», — ответила я. «После того, что случилось с Джумой, я не знаю, чего можно ждать». Джек немного помолчал. Потом полез в карман и вытащил телефон. «Я хочу показать тебе кое-что». Он листал, пока не нашел видео. Это последний танец Лилии. Я записал его за несколько недель до ее гибели. Посмотри, какое у нее выражение лица. Чистая радость. Лили выбежала на маленькую сцену, попрыгала на правой ноге, потом на левой, взмахивая руками. Там были и хореография, и свободный стиль, а Лили непрестанно улыбалась. Закончив танец, она повернулась к камере, и послала отцу воздушный поцелуй, а после этого поклонилась. Она всегда заставляла меня сидеть в первом ряду, хотела смотреть на меня. Она потрясающая, изумительная девочка. Я не могла заставить себя говорить о Лили в прошедшем времени, столько в ней чувствовалось энергии и энтузиазма. Ей не всегда было легко. Вот она в первый раз попала на сцену. Джек показал мне другое видео. Там была другая Лили, моложе, неуверенная в себе и испуганная. Она выступала в группе и отставала от всех, потому что подражала им. Ее движения были робкими и скованными, словно она танцевала в сдерживающие ее коробки. Она даже не дотанцевала до конца. а ушла со сцены и спряталась за занавесом, пока остальные заканчивали выступление. Она боялась, потому что внешне отличалась от остальных детей. Ребенку нелегко быть метисом. На занятиях у нее все шло нормально, а на сцене, когда на нее смотрело столько народу, она испугалась. Я даже думал, что она бросит танцы. Но она вернулась. Она смотрела эти записи много раз, и с каждым разом она чуть больше принимала себя, видела свою красоту, упражнялась в движениях, накапливала уверенность в себе. Она попросила меня записать ее следующее выступление и следующее, и тоже смотрела их много раз. Наконец она смогла оглянуться назад и посмеяться над своей первой попыткой. Джек отложил телефон и повернулся ко мне. «Роддл, это ничего, что ты боишься. Я тоже боюсь. Я стоял на той парковке, и меня парализовало от страха. Я не мог прогнать его, и не знаю, смогу ли когда-нибудь. И поверю ли когда-нибудь, что мир — безопасное место. Теперь я смотрю видео с Лили, и знаешь, что она говорит мне». что страх лжёт. Не слушай его, не подставляй ему свои уши, выброси эту дрянь из головы. Делай то, что тебя пугает. Делай много раз, и когда-нибудь твой страх станет таким маленьким, что ты сможешь посмеяться над ним. «Большие уроки от маленькой девочки», — сказала я. «Как жалко, что я не видела её. Она бы понравилась тебе». Я жил весь год ради тех недель, когда она приезжала к нам на ферму. Я любил смотреть, как она бегала по полям в траве выше её роста. Она была моим цветочком, моим солнышком, в голубых джинсах и радужной футболке. Он оттолкнулся ногой от пола, и качели закачались в мягком, убаюкивающем ритме. «Родул, с тобой и с теми детьми ничего не случится». С тех пор, как я потерял Лили, я пребывал в состоянии войны, вот только не знаю с кем. И это убивало меня, потому что я всеми фибрами своей души хочу найти и уничтожить виновников этого. Но только не знаю как. И если кто-нибудь, если кто-нибудь тронет хоть волосок на твоей голове или попробует причинить вред тем детям, я порву их на клочки». Я больше не хочу играть по правилам, не хочу видеть их за решеткой, не хочу, чтобы их судили. Я хочу видеть их трупы Родал. Я зарою их в землю, да поможет мне Бог. Он схватил под одеялом мою руку и сцепил свои пальцы с моими. Однажды он уже держал меня за руку, но сейчас это было по-другому, властно, словно он закреплял свои права. У меня внутри закрутился вихрь. Мы оба знали, что не должны заходить за некую черту. Но это не помешало руке Джека обнять меня, а мне положить голову ему на плечо. В тот вечер мы с Джеком сидели на веранде несколько часов. В воздухе витал аромат дикого жасмина. Ничто, кроме гудения ночных насекомых и скрипа качелей, не нарушало тишину.